Таким образом, гарнизон, находившийся в городе Брагин, не получив никакой поддержки, был уничтожен. На улицах города противник оставил убитыми сотни солдат и офицеров. Уничтожено 25 зотов с пулеметами, 3 дота, два склада с вооружением и боеприпасами, склады с обмундированием, амуницией, военным имуществом, склад с горючим, Типография, мельница, кожзавод, склады с зерном, все областные и городские немецкие учреждения. Захвачено 10 станковых и 5 ручных пулеметов, 4 батальонных миномета, много винтовок и автоматов, патронов и мин. А также захвачено много продуктов питания, обмундирования и другое военное имущество. Потери партизан. Убитыми 22 человека, ранеными 61 человек. По окончании операции в ночь на 12 апреля нами был оставлен город Брагин, и все силы ударной партизанской группы были отведены в район Оревичи. Второе. И стенографической записи рассказа Фёдора Ильича Лысенко. Не доходя километров 12 до Брагина, Мы разбились. Вершигора ушел правее, а я левее. Вместе с ударной группой Вершигоры пошли Ковпак, Федоров. Ко мне в группу входили отряд имени Щорса, отряд Зебницкого, отряд Николенко. Были еще отряды имени Ворошилова, имени Чипаева. Но главный был наш. Соединение Шушпанова мы использовали на перекрытие дороги около Хойников. Оставалось до Брагина всего 3 километра. Нужно было захватить мост через речку Брагинку метров 70. Речка небольшая, но болотистая. Сделали 15-минутный привал. Взвод Осабова и взвод Зебницкого пошли в обход. Им удалось разыскать лодочку и перебраться через речку и болото мы услышали глухой, душераздирающий крик, и сейчас же два свистка. Это было сигналом, что часовые уничтожены и мост освобожден. И только мы двинулись, как поднялась канонада. Три тяжелые пушки ковпака и еще две легкие пушки открыли огонь. Перед моей группой была поставлена задача захватить маслозавод, спиртозавод, Махорочную фабрику, а самое главное – двухэтажное здание школы, где стоял большой гарнизон немцев, и дойти до Безыменного ручья, который разделял город пополам. А задача верши горы была в том, чтобы разбить некоторые немецкие укрепления, доты, захватить тюрьму и южную часть города до Безыменного ручья. Свою задачу мне удалось выполнить быстро – Прикрыв дорогу противотанковым орудием и 45 миллиметровыми пушками, мы открыли огонь по зданию школы, где оказалось человек 400 немцев и часть полиции. Окружив школу, открыли огонь простыми и бронебойными снарядами. Часть немцев начала выбегать и была нами расстреляна. Вскоре мы овладели этим зданием. Заняли маслозавод, заняли спиртозавод, махурочную фабрику и уже в 12 часов дошли до безыменного ручья, то есть выполнили приказ. Я по рации сообщил, что боевое задание выполнил. Верши горе не удалось выполнить задание потому, что немцы жестоко сопротивлялись. При выполнении задания мы столкнулись с серьезными трудностями. Одна группа человек в 50 Во главе с товарищем Скрынником должна была подойти к безыменному ручью и залечь на лугу. Но они не успели подойти, как начался ураганный огонь, и части немцев удалось удрать. Начиная с десяти часов, немцы провели несколько атак со стороны Гомеля. Особенно у нас прославились командир второй роты отряда имени Щерса Гриша Синтяй и командир отряда Николай Зебницкий. Им удалось подбить три танка, два броневика и рассеять по полям группу немцев.